Все решили, что он теряет рассудок, но нет. Толомей напомнил ему об их общем враге. Без помощи ломбардцев Валуа никогда бы не взял верх над Каодьютором. И тут все услыхали, как великанша Маго произнесла, «Бог простит вас, Карл, ибо ваше раскаяние чистосердечно». «Вот негодяйка-то!» — проговорил Роберт Артуа, не понизив голоса так, что его услышали соседи. «Она еще смеет говорить об угрызениях совести». Не обращая внимания на графиню Артуа, Карл Валуа сделал ломбардцу знак приблизиться. Старый сиенец подошел к ложу, приподнял парализованную руку Валуа и облобызал ее. Но тот не почувствовал этого поцелуя.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 Продолжал Валуа, тыча указательным пальцем в сторону секретаря. «Я хочу и требую, чтобы дети оплатили все мои долги». О, эти слова были лучшим даром для Толомеи, куда более весомым, чем все рубины и ковчежцы. И Филипп Валуа и Карл Алансонский, и Жанна Хромоножка, и графиня де Блуа переглянулись с кислым видом, и надо же было этому ломбардцу появиться здесь. Так же Беру моему камергеру 200 турских ливров, столько же Жанну де Шершемону, который был моим канцлером до того, как стал канцлером Франции. Пьеру де Монгилену, моему конюшему, вот и опять уже на смертном ложе проявил в Алуаше души, которая так дорого обходилась ему всю жизнь. Он щедро одаривал всех, кто служил ему, и хотел до последнего своего дыхания вести себя с ними, как истинный принц. 200 триста ливров — Не бог есть какие огромные суммы но когда их раздают 40 50 лицам не считая того что завещено церкви да ведь для этого не хватит всего полученного от папы золота и без того изрядно истаившего не хватит годового дохода со всех владений валуа стало быть карл и за гробом намерен расточительствовать Ма приблизилась к группе английских сановников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 «Любезная тетушка, это большой удар», — ответил Роберт так же тихо, «Ведь приблизительно ваших лет. Немного осталось и вам». В опочивальню все время то входили люди, то выходили прочь.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 Она ломала себе голову над тем, о чем могли говорить посланцы ее врагов — Степлдон и канцлер графини. И откуда знают они друг друга, ведь Степлдон прибыл лишь накануне. То, что английские соглядатые были связаны с Маго, становилось совершенно очевидно. Да и как могло быть иначе? «У Маго есть все основания жаждать мести и желать мне зла», — думала Изабелла. «Ведь когда-то я выдала ее дочерей. О, как бы мне хотелось, чтобы Роджер был здесь». «Почему я не настояла на том, чтобы он приехал?»